Легкий ветерок, поднявшийся после рассвета, унес к западному берегу туман. Аня, не расстающаяся с биноклем, первая заметила врага. «Хай ты! Там хай ты! Два корабля возле берега стоят!» Олег, бросив весло, подскочил к жене. «Дай-ка мне! Оптика вещь хорошая!» Олег быстро оценил габариты вражеских судов и численность команды. Повеселел. Ребята, это два стандартных судна. На каждом под сотню хайтов. Нас, похоже, еще не видят. Тупа, это что такое? Там на берегу люди встречают их, что ли? Даже всадников видно. Может, восточные разбойники? Предположила Аня. Может и так. Ладно, ребята, к бою. Сигнальте находки, пусть по украцию включит. Батарейки приходилось экономить. Своих источников питания земляне еще не придумали. Поэтому рации договорились включать, если корабли далеко разойдутся или в бою. «Весла убрать! Запускайте двигатель!» Ура, радость Клёпы была неподдельной. «Цыц! Расчехляйте трубы, заряжай! Ударим огнем по ним!» Нажав на трубке кнопку передачи, Олег уже потише вызвал паука. Находка, заводи мотор. Перед заливом два корыта хайтов, попробуем их сжечь. Ты атакуй правого, наш левый. Подходим, даем залп и уходим от них. С разворота разряжаем кормовые трубы. Если атака пройдет удачно, потом добьем. Если неудачно, то повторим. Но лезть под дротики не будем, дадим огню поработать. «Да и с у одной вроде на носу могут врезать!» «Все понял?» – прошипело в динамике. «Атакуем Орка фаерболами!» «Без шуток, клоун! Не дай бог промахнуться, ухитришься!» Оценив суету на палубе, Олег нахмурился. Многие откровенно растерялись и вели себя бестолково. «Эх, будь у него постоянная сплоченная команда!» А эти, пока притрутся друг к другу, немало воды утечет. В трюме ровно загудел двигатель, бронзовый винт вспенил воду. Варяг, плавно нарящивая ход, пошел на врага. Позади, чуть сместившись вправо, шла находка. Ребята расчехлили пусковые установки, поспешно забивали заряды. Со стороны можно подумать, что это обычные пушки. Причем крайне неказистые, но к пушкам эти штуковины отношение имели весьма слабое. Да, снаряд вышибало порохом, вот только вес снаряда весьма невелик, ни свинец и ни железо. Разворотило бы такую пушку подобной тяжестью при пальбе. Честно говоря, Олег и сам не знал, чем напичкан керамический снаряд. Лом об этом особо не распространялся, да и зачем Олегу знать теорию. Главное, что он точно знает. При ударе горшок раскалывается пополам или вовсе рассыпается. И содержимое, растекаясь по цели, тут же вспыхивает. Огонь с виду неказистый, но его не потушить водой, а горит он долго. Лом называл это оружие греческий огонь. Вряд ли состав его был аутентичен настоящему оружию греков. Но какая разница, эффект тот же. Две трубы на носу, две на корме. Точность стрельбы вполне приличная. Берегитесь, хайты. Хайты наконец заметили приближающуюся угрозу и начали действовать. Борта галера щетинились выставленными веслами. Корабли пошли навстречу землянам. В сравнении с хайтскими судами купеческие скорлупки выглядели несолидно. Заметно, короче, корпус разве что палуба чуть повыше, да и команды гораздо меньше. Враг, разумеется, не понимал, чем опасны эти несерьезные посудины и тупо стремился решить дело абордажем. Насовые остановки готовы! Кормовые установки тоже готовы!» «Хорошо!» – крикнул Олег. «Первая и вторая группы! Заряжайте мушкеты! Пушки отставить! Порох беречь надо! Носовая баллиста! Зажигательным огонь!» Хлопнуло. Снаряд, оставляя за собой сизоватый дымок, зарылся в воду перед носом галеры. «Мазилы! Заряжай по новой! Кормовой баллисте готовность! Ударите на развороте!» Олег уже различал детали доспехов-раксов и блеск занесенных дротиков. Фигу вам! Не подойдут земляне на бросок. Удур! Заворачивай! Носовые установки огонь! Звук выстрела напоминал звук открываемой бутылки шампанского, только гораздо, гораздо сильнее. Снаряд, будто вылетевшая пробка, Ударил в нос галеры, разбрызгал по темным доскам тягучее содержимое. Забегали оранжевые язычки разгорающегося пламени, но Олег видел. Выстрел неудачен. Если хайты не растеряются, то легко водой смоют горящий состав. Вторая установка и вовсе послала заряд в молоко. Керамический шар ушел с хорошим перелетом, упав где-то под берегом. Хлопнула баллиста хайтов. Каменный шар кувалды ударил по корпусу, затрещали доски. Мозилы тупые! Эй, на корме, на вас теперь вся надежда! Варяг развернулся резко, треща корпусом, мелко вибрируя и подпрыгивая на собственной волне. Не самая удачная ситуация для залпа, но ребята показали высший пилотаж. Кормовая установка хлопнула. Один снаряд ударил в самый верх борта, разлетелся пылающими ошметками, накрыв огнем палубу. Второй прямиком угодил в баллисту на носу. Пламя здесь сразу взметнулось высоко. Баллиста тоже не подкачала. Врезала по толпе, приготовившейся для абордажа. Завыли раксы, катаясь по палубе. Они пытались сбить с тела горящие кляксы. Несколько особо длинноруких трилов метнули дротики, но лишь один долетел до цели, встряв в планшир. Без команды, в разнобой, пальнуло несколько мушкетов, осыпав палубу поврежденной галеры картечью. Олег, оценив, как в считанные секунды нос галеры превратился в огромный костер, понял, что шансов его потушить у хайтов немного. Между тем, атака находки прошла менее успешно. На этом суденышке была лишь одна мелкая баллиста на носу, так что полный залп несравнимо хуже, чем у варяга. К тому же промахов много. Палуба галеры не пострадала, а экипаж поспешно ведрами черпал воду, смывая горящую смесь с носа и левого борта. Поднеся к губам радиостанцию, Олег выкрикнул «Паук! Ты, блин, стреляешь, как конченый пацифист! Отворачивай влево и иди на новый заход, да не перепутай влево, то нас протаранишь. Спрятав рацию в стальную коробочку на поясе, Олег занялся своей командой. Удар! Заворачивай на вторую галеру, перед ней опять делай разворот, только вправо. Бегом, перезаряжайте трубы, баллисты, беглый огонь, зажигательными. «Мушкетеры на левый борт, при развороте дадите залп! Даже живее все, что вы еле шевелитесь, как беременные!» На второй галере хайтов метательных машин не было. И Олег надеялся, что атака пройдет совершенно безнаказанно. Так и оказалось. На этот раз расчет носовых установок компенсировал свои промахи. Оба заряда ударили по палубе вражеского судна. Баллиста облила голубым пламенем борт, следом уже на развороте часто загремели мушкеты. Расчеты кормовых установок разрядили свое оружие в белесую мглу. Олег даже не понял, попали они или нет, но когда прояснилось, увидел, что центр галеры превратился в огромный костер, а еще один пожар бушует на корме. Есть, получили. Удар. Курс на вторую галеру. Что-то она медленно горит. Эту пусть паук добивает. Как подойдем к ним на дистанцию стрельбы, двигателю стоп и задний ход. Баллисты у них больше нет, так что не спеша расстреляем. Хайты действительно почти справились с огнем. Нос еще дымился, но открытого пламени видно не было. На палубе еще горело, но не сильно. Вся команда безостановочно черпала воду или пыталась забить пламя мокрой мешковиной и парусиной. «Носовые пушки зарядить бомбами! Испытаем их в настоящем деле!» Варяг начал останавливаться, тут же хлопнула баллиста. Следом ударили обе установки греческого огня, промахов не было. Условия для стрельбы будто в тире. Оба корабля практически неподвижны, дистанция минимальная. Следом стукнули пушечки. Одна бомба, ударив о борт, отскочила мячиком, ушла в воду. Вторая с треском проломила доски, влетела внутрь. Секунд через пять догорел запал. Пироксилиновый заряд разнес корпус на десятки осколков. Из пробоины и люков вынеслись струи дыма. Прекратить огонь! «Им хана!» Действительно, смысла переводить боеприпасы больше не было. Такой пожар потушить уже нереально. Горела почти вся палуба, огонь вырывался на десяток метров. Хайты бросили беготню с ведрами, начали прыгать за борт. Находиться в этой печке было невозможно. Находка тем временем добила вторую галеру, та уже пылала сплошным костром. «Машина вперед! Удур, правь к берегу, но близко не подходи, просто глянем, что там за люди!» Варяг послушно пополз вперед. Олег, взявшись за бинокль, принялся изучать людей на берегу. Около сотни, все при доспехах, обвешанные оружием, Много луков и арбалетов, у некоторых короткие мушкеты с толстым стволом. Чуть повыше замерли трое всадников. Наблюдают за кораблем и за тем, как пехота приканчивает выбирающихся на берег хайтов. Отрегулировав резкость, углядел, что одного – наплечники из автомобильной резины. Сомнительно, что такие штуковины окажутся у воина из восточных королевств. «Стоп, машина! Эй, на берегу вы кто такие?» «Свои!» — по-русски прокричал один из воинов. «Что-то я вас не узнаю!» Один из всадников, долговязый худой, как сама смерть, спустился к кромке воды, сложил ладони рупором, прокричал. «Это отряд береговой охраны севера! Вы с юга пришли, от Добрыни?» «Да!» «Неслыханная радость! Мы уж не надеялись с вами увидеться! Как смогли, так и пришли! Ладно, правьте выше! Километра через два будет река! Входите в нее! Неподалеку от Устья деревня с крепостью! Там нормально поговорим! А сюда не подходите! Мелко очень под берегом!»